Если барон случайно появлялся в эти минуты меланхолии он тихо говорил «Жанна, дорогая, поверь мне, сжигай все письма, и мамины, и мои, все. Ничего нет ужасней, когда мы, став стариками, начинаем перетряхивать нашу молодость». Но Жанна также хранила свою переписку и готовила свой ящик реликвий, повинуясь, несмотря на полное несходство с матерью, какому-то наследственному инстинкту мечтательной чувственности. Через несколько дней барону пришлось уехать по делу. Погода стояла прекрасная. Тихие ночи в блеске бесчисленных звезд следовали за спокойными вечерами, ясные вечера — с лучезарными днями, лучезарные дни — за сверкающими зорями. Вскоре мамочка почувствовала себя лучше, и Жанна, забыв про любовные похождения Жульена и коварство Жильберты, ощущала себя почти совсем счастливой. Вся местность кругом цвела и благоухала, а широкое спокойное море переливалось на солнце с утра до вечера. Однажды после полудня Жанна взяла ребенка на руки и пошла с ним в поле. Она глядела то на сына, то на траву, истревшую цветами вдоль дороги, и сердце ее размягчалось в беспредельном счастье. Ежеминутно она целовала поле и страстно прижимала его к себе — Иногда чудесный аромат веял на нее слугов, и она чувствовала себя ослабевшей, растворившейся в бесконечном блаженстве. Затем она стала мечтать о будущем ребенка. Что-то из него выйдет. Иногда ей хотелось, чтобы он был великим, знаменитым, могущественным, в другой раз она предпочитала видеть его безвестным и оставшимся подле нее, преданным, нежным, всегда полным любви к матери. Когда она любила эгоистическим сердцем матери, Она желала, чтобы он оставался ее сыном, только ее сыном, но когда она любила его своим страстным воображением, она чисто мечтала, чтобы он стал чем-нибудь для всего мира. Она усилась на краю канавы и принялась глядеть на него, ей казалось, что она никогда еще его не видела. Она вдруг удивилась при мысли, что это маленькое существо станет большим, что оно будет ходить твердыми шагами, что оно обрастет бородой и станет говорить звучным голосом. Кто-то позвал ее издали. Она подняла голову. К ней бежал Мариус. Она подумала, что приехали гости, и встала недовольная, что ее потревожили, но мальчик бежал со всех ног и, приблизившись, закричал «Сударыня, баронессе очень плохо!» Ей показалось, что по спине у нее поползла капля холодной воды. Она пошла к дому, быстро шагая, чувствуя, что ее рассудок мутится. Уже издали увидела она толпу людей под платаном. Жанна бросилась вперед, перед ней расступились, и она увидела мать, лежащую на земле с двумя подушками под головой. Лицо ее было совсем черное, глаза закрыты, а грудь, уже двадцать лет так тяжело дышавшая, больше не двигалась. Кормилица выхватила ребенка из рук молодой женщины и унесла его. Жанна растерянно спрашивала, что случилось, как она упала, бегите за доктором. Обернувшись, она увидела Кюре, каким-то образом узнавшего о происшедшем. Он предложил свои услуги и поспешно засучил рукава сутаны. Но ничего не помогало, ни уксус, ни одеколон, ни растирание. «Нужно ее раздеть и уложить в постель», — сказал священник. Фермер Жозеф Куляр был здесь вместе с дядей Симоном и Людвиной. С помощью аббата Пико они хотели было отнести баронессу, но когда ее приподняли, голова мамочки запрокинулась назад, а платье, за которое они ухватились, разорвалось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 Вдова Дантью оказалась весьма кстати, она явилась неожиданно, как и священник, они словно почуяли смерть, по выражению прислуги. Жозеф Куляр помчался во весь опор за доктором, а когда аббат собрался принести Миро, сиделка шепнула ему на ухо, «Не трудитесь, господин Кюре, я понимаю кое-что в этом деле, она уже отошла». Жанна, обезумев, умоляла о помощи, не зная, что предпринять, какую употребить средство, священник на всякий случай произнес отпущение грехов.